Глава шестая. Древний хранитель. Юнец впился пальцами в копье. Он ужасно боялся, несмотря на всю свою подготовку в Ордене. Он знал, что эти мгновения жизни могут стать для него последними. Мысли пустились вскачь. Они судорожно искали пути к отступлению, спасению и избавлению. Он на мгновение им поддался и искоса рассмотрел крепостную стену горного аванпоста, единственную преграду на пути зараженных тварей полога. Огромная и массивная, состоявшая из неподъемных каменных блоков, на ней прямо сейчас шла перекличка, принимали караул и сдавали. Юноша бросил взгляд назад так, чтобы никто его не заметил, даже из тех мальчишек, что стояли рядом с ним. Вниз спускалась покатая тропа к нижним воротам. Не так давно по ней орденский послушник доставил их в это негостеприимное место и теперь стоял справа, улыбаясь. Сам он уедет уже скоро, когда посвящение в страже предгорей завершится. Кругом выселись немые скалы, и земля не грела, а вытягивала тепло. Снег вихрился возле ног, продуваемых со всех сторон. Вокруг было холодно настолько, что я даже чувствовал — Ветер сдувает ко мне согретый воздух от других людей в строю. Я стоял ровно, а передо мной был проход во внутренние помещения. Вот впереди загорелся факел. Слишком поздно, чтобы думать о побеге. Факел озарил темнеющий свод прохода передо мной. Кто-то из мальчишек справа выдохнул, словно думал, что «сейчас все закончится». А может быть, это действительно будет так? Ведь не все приходят в себя после слияния с хранителем крепости». Мысли снова начали танец по кругу. Они водили хоровод, постоянно напоминая об этом. «Сейчас придет старик». Или вот сейчас, за этим, или затем тем послушником Ордена появится его костлявая фигура. Лютый холод, казалось, усилился. Я не чувствовал ног и не мог на них посмотреть. Наверное, они уже все синие. Нужно не отвлекаться. Я должен стоять ровно. Таков приказ Орденского послушника. Впереди выходила процессия. Она тянулась и тянулась. Служители в длинных одеждах со свечами, послушники с сосудами и ароматическими маслами, люди с благословенным оружием, орденские приверженцы с чистыми новыми одеждами. Они все выходили, и на их лицах не выражалось абсолютно ничего. Вдруг неожиданно костлявый старик показался из-за спины. «Ну что, не ожидали?» Спросил он. Один из послушников обмочился на месте, прямо под себя, как конь в стойле. Другой побежал, молча, потому что орденские послушники не кричат. Но я слышал, как его тело упало, пронзенное болтами. Я искоса бросил взгляд. Стражники на стене перезаряжали свое оружие. Про себя я подумал. Он уже третий, кто не смог уйти. Не смог сбежать. Старик засмеялся. Он ходил между нами и говорил. «Может быть, выбрать тебя или тебя?» Древний хранитель не указывал пальцем, как должен был, а забавлялся с нами. Он наклонялся и замирал перед лицом каждого. Неожиданно страх ушел. На его место пришел гнев. Костяшки захрустели от этого неприятного воспоминания. Так сильно я сжал свое копье. «Не двигайся», — сказал я себе. Вчера было двое, но орденский послушник проговорился, что далеко они не убежали. Длинная борода старика промелькнула перед моим лицом. Старик замер напротив и, наклонившись ко мне, почти шепотом спросил. «А может быть, нужно выбрать тебя?» Я никак не выразил эмоции. Он перестал улыбаться и задумался. и не боишься меня?» Он выглядел озадаченно. Выпрямился и посмотрел куда-то за мою спину. «Правда? Не боишься меня?» Я не шелохнулся. «Нельзя». «Тогда я покажусь тебе». Его фигура растаяла. Это было наваждение. И, о, ужас, что я увидел. В этот самый момент четверо послушников вынесли засохшую мумию старика с перебинтованными вокруг жердей его неестественными частями тела. Огромные деревянные жерди, палочки поменьше и еще поменьше. Словно дыба, бесконечная пытка. «Неусыпная стража!» — подсказал таинственный шепот. Казалось, эхо его голоса доносится отовсюду. Прибинтованные в самых жутких формах руки к дереву. Один палец в одну сторону, другой в другую. Одна из его рук была свободна, но ему не потребовалось ее поднимать. Я встретился с ним взглядом. Его помутневшие, блеклые глаза открылись. Неужели он еще жив? Неожиданная догадка поразила меня. И сохший, но еще живой!» Благосклонно отозвалось пространство вокруг. Я проснулся. За окном пели птицы, где-то играла тихая музыка, раздался женский тихий смех. Я лежал на кровати и смотрел в потолок. Этот сон мучает меня каждый раз, когда я усну, с тех самых пор, когда я облел свободу. Воспоминания свежи, как в первый день. Все повторяется так, словно в первый раз. Потому я стараюсь изматывать себя перед тем, как уснуть, чтобы это не снилось. «Ну, как ты там? Ещё живой? Эки я красавец, да?» Зазвучал голос в моих мыслях. Я подскочил. Он хотел сказать что-то ещё смешливое, но связь с хранителем крепости, как и остатки сна, развеялись. И я остался сидеть. Один в постели за деревянной ширмой. Ветер нанёс опавших листьев прямо мне в кровать. «Лучше сразу подняться, чем слушать его, особенно в дреме». Я приложил руку к колбу и сладко зевнул. «Где я? Какое красивое, расшитое цветастыми нитями, тканевое одеяло?» «Похоже, я спал сегодня, как король». Промелькнуло у меня в голове, и воспоминания прошлого дня нахлынули на меня стремительной волной, уносящей все преграды. Меня окружал незнакомый интерьер, но он постепенно восставал в памяти. Вот это окно с белой тончайшей тканью, из которого струился белесый свет, каменные древние стены. Напротив меня висела картина, или даже старинный, богато украшенный гобелен с изображением древнего события, высадки экспедиции из рассвета на берег Янтарного острова. Небольшая, но богато убранная комната — Вот и мой прикроватный сундук, где притаились мои вещи, а вот и осыпавшаяся на пол штукатурка, когда вчера Кьёпфхан в свойственной ему грубой манере хлопнул дверью. Я поднялся. Было непривычно ощущать себя без одежды убийцы-нежити. Замотав и зафиксировав ремешки, я проверил и выставил вперед арбалет. Замок механизма был многозарядным. Большим пальцем приподнял афикс арбалета, под ним стояло клеймо с дворфийской цифрой 3. Круг, символично изображающий титана, до да три острия в разные стороны. Понятно, значит, трехзарядный. Искусная подделка, что поставляют особые стражи костиграда гномы, живущие в синих горах. Я встряхнул его. Крепкий. Еще раз пробежал по гладкому дереву взглядом и закрепил за спиной. Сидит идеально. Согнулся, присел. Движение не стесняет. То, что нужно. Взял свою сумку охотника со спинки кресла и вышел из помещения. Ко мне подошел слуга дома графа Феонот. Если обратить внимание на его манеру держаться, то ему, должно быть, никогда в жизни не приходилось покидать замок. Он пошел по коридору, перед собой сжимая кулак. Я не понимал этих манер. Одно дело, когда ты держишь руку, защищаясь от тварей покрова, а другое... вот это... «Охотник, вы уже проснулись?» Он думал о чем-то своем, поэтому столкнулся со мной нос к носу в дверях. Какая беспечность! Хотя, с другой стороны, может быть, мы потому и существуем, чтобы защищать таких, как он, тех, кто не может постоять за себя. Я глядел его с ног до головы. Выставь его в этом кафтане на манеж против того же Ульриха, бой закончится сразу. Рыцарь даже не пощадит столь неопытного противника. Интересно, может ли он одолеть гончую? «Да нет же, куда ему?» Его глаза заметались, встретившись с моими. Что он в них прочитал, для меня было загадкой. Голос слуги дрогнул. «Граф Фианод ждет вас. Пройдемте!» Он помахал изящной тоненькой ручкой в белой перчатке, приглашая меня вежливо следовать за ним. Развернувшись на каблуках так, что даже заставил полы своей одежды взвиться вверх, слуга, отбивая ритм каблуками, направился по коридору в нужную сторону. «Думаю, что ты не смог бы убить даже Пераотля!» — крикнул я ему вслед. «О, это было бы страшное оскорбление. Если бы я сказал его сиру в Ямалю-Янисо, то он вызвал бы меня на дуэль. Даже мальчишки ордена могут сразить самого ничтожного выродка от низшей твари покрова. Что уж говорить о матерых воинах вроде Белого Рыцаря. Бирюльки, платья и белый воротничок. Тьфу, как в этом драться!» «У нас у всех своя работа, охотник!» Но этот тип даже глазом не повел. Человек вежливо обернулся, поднял руки и сложил их в каком-то особом жесте, взявшись за краешки своих манжетов. «Что это? Магия?» — покосился я на необычный жест. «Может быть, он придворный маг, просто с причудами?» — подумал было про себя я. «Ах, вы про это!» — слуга улыбнулся и легко махнул рукой, затем сложил руки на груди. Просто галантность и требования моды. Извините, что вас смутил. Прошу, пройдемте. Граф Фианод не любит ждать. Значит, вот это называется галантность. Наконец объяснил я себе это явление, столь резко разнившееся с моей картиной мира. Наверное, он прав, подумал я, и почему-то остыл. Кто-то должен защищать стену, а кто-то будет ходить в кафтане и складывать пальцы изысканным образом перед гостями. Я вздохнул и поплелся следом. Увидев, что я пошел за ним, слуга продолжил свое движение, все так же галантно развернувшись. Полы его одежды снова взвились в воздух. Пиршественное зала сегодня использовалась для заседания. Здесь разместилось 14 охотников, выставленных орденом для выполнения задания графа. Возле камина грелись две охотничьи собаки. Изгоняющие остылых располагались, снимали свои сумки и прочие элементы одежды, вешая на спинке массивных дубовых стульев. Раскладывали копья и мечи. Арбалет был только у меня. Я положил его перед собой. Девушка-охотник напротив меня положила свои ноги на стол, раскачиваясь на дубовом стуле. Я никогда не видел девушек-охотниц, поэтому посмотрел в ее сторону. Она надвинула свою шляпу на глаза, всем своим видом показывая, что игнорирует меня. «Мы одиночки». Справа от меня сел настолько древний охотник, что на нем буквально росли светящиеся грибы, как на остылом. Его рука время от времени непроизвольно дергалась, а изо рта то и дело вытекала слюна. Его плечо, как последний штрих, украсила нашивка служителя. «За заслуги перед орденом Хота». Напротив него бегал глазами вороватого вида убийца остылых. Вольготно расположившись и закинув одну руку за спинку кресла, он ковырялся между зубами кинжалом. Встретившись со мной, шарящим вокруг взглядом, он кивнул, мол, что надо. Правее него сидел лучший из нас. Сложив руки домиком, он поставил подбородок на них и о чем-то размышлял. Его старинная маска-мелхимика была похожа на клюв ворона. Когда-то давно один из архимагов Фианота проклял одного охотника на остылах чтобы тот... Никогда не умирал. Что сподвигло его на такое странное проклятие, никто не знает. Но тот охотник нашел как-то способ извратить заклятие, и теперь оно действовало по-другому, став неким титулом среди изгоняющих. Лучший из нас действительно не может просто так умереть от лапы, как те чудовищ. Однако, если он состоит в группе с другими охотниками, то он вполне может погибнуть и тогда будет снова выбран по жеребию среди выживших, или, как в случае с текущим охотником, последний уцелевший член группы будет признан лучшим из нас. «Гореветр, ты что ли это?» — спросил один из охотников с мечом. «Я?» — кивнул один из охотников с топором. «Не сдохни!» — усмехнулся убийца по рождении полога. «Сам не откинь копыта, как твоя лошадь. Кстати, где она сейчас?» ответил ему взаимной усмешкой Гарри «Кормит рыб!» — не сдержал улыбку мечник. «Рыб? Потом расскажешь, где ты тут в глубине континента рыб нашел!» — одобрительно покачал головой топорист. «Я прекрасно знал, где можно потерять лошадь таким способом. Здесь, возле замка, есть старый карьер, заполненный сухопутной рыбой. Местные часто просят спасти какую-нибудь скотину или достать что-нибудь из него. Или кого?» Там внизу грудами лежит золото, золото дураков. Люди спускаются, чтобы разбогатеть, но находят лишь стаю сухопутных и голодных рыб. Убить их, особенно зимой, бывает весьма сложно. Эти странные существа выживают даже после нескольких ударов по голове. Слухи говорят, что даже лишенного мозга тела одного из этих земноводных продолжало охотиться еще несколько месяцев. Наконец, появился граф Фианод. Почетные стражи замерли справа и слева от входа, гончие псы пробежали мимо и выскочили из зала. владетель замка встал напротив нас, прямо под большим охотничьим трофеем в виде головы оленя. Именно рогоносный олень был символом замка Фианод. По этой причине два белосиних разделенных напополам знамени с изображением одного благородного животного висели справа и слева от чучела. Одноименный роду замок Феонот был древним барьером, разделявшим земли крепости Рух, оставивших за собой традиционно белый цвет, а также озерных фьордов северян и карликов, живших в Синих горах. Мертель Феонот, если бы точным, потомственный дворянин и владелец этих земель, осмотрел всех собравшихся. Видимо, это совещание было неофициальным или закрытым, потому что Герольд не объявлял его появление в зале для всех собравшихся. Остановившись на лучшем из нас тяжелым взглядом, из всех присутствующих за массивным столом, граф, тем не менее, обратился ко всем. «Охотники, убийцы падали, чумы, что распространяется по нашим землям. Мне нужна ваша помощь в очистке рубежного тракта». Он еще раз посмотрел на всех сидящих в зале своими проницательными глазами, но никто не проронил ни слова, и потому граф продолжил. «Я хочу отправить свою младшую дочь в Костеград и выдать за сына владетеля тех земель. Чтобы обеспечить безопасность пути, я попросил орден выделить 14 отважных человек, которые зачистят путь от наиболее опасных остылых и зараженных порождений полога». «Сколько платишь?» — обратился охотник, который сидел правее лучшего из нас. «Все, кто был в зале, посмотрели в его сторону». «Я уже заплатил ордену. Разве вы не получили жалования?» Граф с неподдельным интересом изучал человека, посмевшего задать вопрос. В его тоне читалась королевская снисходительность. Сам по себе вопрос был провокационным. По законам империи и уставам ордена, охотникам запрещено брать больше одной монеты за одно задание под страхом смерти. Согласно указу короля, наемник небрежно бросил золотую монету на стол. «Нам положено это в качестве оплаты за нашу работу. Да, это так. Но этой мелочи не хватит, чтобы даже поссать сходить у вас здесь в городе. Если это все, то можете зарубить меня на площади за отказ служить ордену и расторжение контракта». Один из охотников, высокий и широкоплечий, встал и ударил кулаком по столу. «Наниматель должен обеспечить своих охотников хорошим или даже лучшим оружием, что у него есть». «Таков закон!» — прорычал огромный человек, больше походивший на медведя. Граф повернул голову и наклонился в сторону. «У вас будет полный комплект охотника. Вы получите все необходимое возле стоил, как и лошадь», — неодобрительно прокомментировал выступление убийц потомок рода Фианод. «Вот это другое дело!» — обрадовался здоровяк и сел за дубовый стул. Тот затрещал под столь крупным человеком. «Я понял, почему этот исполин встал. Он не дал графу ничего сказать, например, упрекнуть другого охотника в оскорблении достоинства в своем доме. Впрочем, думаю, граф так не поступил бы. Он разве что пылинки с нас не сдувает. Владетелю рубежных земель поднял свое лицо и обратился к собравшимся. Теперь его тон был совершенно бесстрастным. «Мы провели турниры, созвали рыцарей для борьбы со злом. Они пойдут вперед вас, прямо по тракту, и сокрушат все, что увидят на дороге и вдоль нее. «Ваша задача — идти возле тракта и уничтожить все логово, и все, что будет подальше, но представляет серьезную опасность при движении по данному пути. Вам нужно проследить, чтобы рыцари ничего не пропустили». В ответ раздался скрип. Один из изгоняющих остылых достал нож и сгреб по красивому дубовому столу, оставляя глубокие зарубки. Затем он поднял свое оружие и посмотрел на его остроту. «Не нужно говорить нам, как выполнять нашу работу». «Все будет сделано лучше, так как только это может быть после этого дерьмового осирения», — выплюнул он. «Если это все, тогда я не смею вас больше задерживать». Ответом графу стало массовое отодвигание стульев и шум черных одежд.